По воскресеньям Фло водила детей на прогулку. Иногда они шли гуськом до самого Пьерхеда и обратно. Иногда она брала старших детей в кино, где они смотрели на Уилла Хея и Томи Триндера и смеялись до упаду. Она подозревала, что Гарри влюбился в нее, потому обращалась с ним нежнее, чем с остальными, отчего, впрочем, становилось только хуже. Через неделю после переезда к Фло в гости пришла Салли. Она была поражена, увидев, что комната набита фрицами. «Ты организовала школу или что-нибудь в этом роде?» «Правда они милые», — счастливо спросила Фло. «Не могу дождаться Рождества. Я думала, что впервые буду встречать его в одиночестве, но Стелла пригласила меня к ним. Хотя Фло по-прежнему замечала следы неодобрения в глазах маленькой Ирландки, когда бы они ни говорили». Я делаю елочные игрушки, и это так славно — бродить по магазинам во время обеденного перерыва и выбирать подарки детишкам. Я покупаю по одному в неделю. Но к Рождеству Стеллы Фриц, ее матери и восьми ее маленьких детей уже не было в городе. После случившегося в конце ноября налета, который тут же прослыл самым сильным из всех, в течение долгих семи с половиной часов Ливерпуль подвергался массированной бомбежке с воздуха и за одну ночь погибло сто восемьдесят человек. В декабре, казалось, наступило благословенное затишье. Одна из близняшек даже заметила. «Я думаю, Гергитлер Гитлер позволит нам встретить праздники в мире». Она слишком торопилась. Тем же вечером, в двадцать минут седьмого, все черти сорвались со своих цепей, эскадрилья за эскадрильей, немецкие бомбардировщики сбрасывали свой смертельный груз зажигательных и осколочно фугасных бомб девять с половиной часов город сотрясался от взрывов яростно трещало пламя пожаров окрашивая небо над городом в багровый цвет по разрушенным и засыпанным мусором улицам подрев сирен пробирались пожарные машины и кареты скорой помощи когда же закончится эта страшная ночь думала фло сидя в убежище с двумя маленькими фрицами на коленях. Казалось невероятным, что дома на площади Уильяма еще стоят. Фло попыталась устроить ребятишек поудобнее, и ее охватила тревога за свою семью и за маленького сына. В какой-то момент Стелла пробормотала. Фрицу хорошо, правда? Он-то в полной безопасности, на острове Мэн. Наконец, в четыре часа утра прозвучал отбой воздушной тревоги, Ее долгий пронзительный вой никогда еще не казался столь приятным. Стелла собрала детей и отправилась домой. Площадь Уильяма находилась сразу же за углом, и в красных отблесках пожаров казалось, будто дома уцелели разве что чудом. В центральной части парка трещал небольшой костер на месте падения зажигательной бомбы, а рядом горели деревья и кусты. «Я помогу уложить детей спать», — предложила Фло все в порядке устало сказала стелла побеспокойтесь о себе фло завтра можно будет открыться позже чем обычно у близнецов есть ключи на тот случай если они вообще появятся она вздохнула интересно как там мать фло проснулась только днем за окном весело щебетали птицы она выскочила из постели намереваясь как можно скорее попасть на работу Не то, чтобы она была настолько уж сознательной, просто хотела убедиться, что Клемент-Стрит и бурнат стрит не пострадали. Наспех проглотив какую-то еду, она надела ту же одежду, что и вчера. Перед тем, как уйти, Фло заглянула наверх, поинтересоваться, как там миссис Макдонигал.